Глава 19 Первая группа игроков прибежала буквально спустя 10 минут. Встретили мы их, как полагается, с хлебом и солью. Только в виде хлеба были наши кулаки, а соль мы сыпали на рану. В виде соли выступали мои шуточки и нескончаемые э нашего Гектора. Интересно, а он станет хоть немного умнее? Вторая волна игроков тоже не заставила себя долго ждать, но при сражении с ними нам пришлось быстро ретироваться в главный зал, ибо баланс сил был явно в не в нашу пользу. Пришло три воина и два мага, причем оба мага были хилерами, из-за чего эта троица была практически неуязвима. «Гектор!» – подошел я к серокожему огру, положив ему руку на плечо. кажется нам еще раз придется умереть э о а у него оказывается есть мимика сейчас вон как то удивленно на меня посмотрел и слюну подобрал даже что у него стекает при виде противника его видимо возмутила эта фраза причем очень сильно возмутила внезапно вся его кожа приобрела красный оттенок даже не так вся его кожа просто побагровела «Глаза налились кровью, и он так зарычал, что у меня кровь из ушей потекла!» Маги сразу упали. Видимо, на них прошел какой-то уж очень мощный стан. Воины же просто держались руками за свои кожаные или металлические шлемы, пытаясь прийти в себя. Вот в этот момент Гектор показал себя просто в лучшей красе. Схватив за голову одного игрока... Он начал его раскручивать в разные стороны. Зрелище было просто эпичное. Эта огромная махина крутила игрока вокруг своего тела так, словно это нунчаки, при этом постоянно ударяя им по двум другим воинам. С магами Огор расправился буквально за мгновение, прыгнув почти под самый потолок, а он был под четыре метра где-то. Он обеими ногами приземлился на тела хиллеров, снося им полную полоску лайфбара. Те только и успели что-то гаркнуть, после чего их тела начали медленно дефрагментироваться. Так их! Крикнул я, подпрыгивая немного вверх, поднимая над головой руку с зажатым в ней молотом. Бей их! Всех их бей! Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Когда подошла третья группа, Огор уже был в горячке боя, так что налетел на всех пятерых одним махом. Но они быстро столкнули его с себя, после чего всей гурьбой накинулись на него, начав пинать и колотить всем, что попадало им под руку. «А ну не трожь моего Гектора!» – крикнул я на ходу, занося молот для удара снизу вверх. Когда я подбежал к кучке игроков, один из них приподнял свою голову. Эта самая голова оказалась в металлическом шлеме, который отдаленно напоминал обычное ведро. «Еще немного, еще большой замах, удар, дзынь!» «Ха, реально дзынь получился а как полетел?» «Сразу через туман и во что-то, судя по звуку, врезался. Или в кого-то. Кажется, там еще больше игроков собирается». Оставшихся игроков погубила их лютая невнимательность. Эти жадные до всего придурки даже не обратили внимания на то, что один их товарищ улетел в свободный полет. Так что расправиться с ними было проще простого. Просто на каждую голову приходилось по два, максимум три быстрых ударов, после которых игроки отправлялись на перерождение. А дальше было затишье. и это напрягло. Похоже, до игроков дошло что к чему, поэтому они и не пытались лезть отдельными группами. Вот только у моего Гектора осталась всего десятая часть здоровья, из-за чего любой чих его спокойно прикончит. О, уже одна девятая, но не суть, все равно мало. Поманив успокоившегося Огренка, хех, я ушел в сторону кузницы, где на меня несколько ошарашенно смотрел Красный. Я сначала не понял, почему он на меня так дико смотрит, а потом мне бросилась в глаза одна очень интересная деталь. Вся моя одежда была в крови, которая испарялась. Это выглядело очень эпично, по крайней мере мне так казалось. Посмотрев по сторонам, увидел, что из десяти кусков руды готово уже 8 слитков. Значит, еще два на подходе. Но ждать времени уже нет, так что придется фантазировать на ходу. Достав пару мечей, сунул их красному и пинком отправил подальше из кузницы. При этом пригрозив, чтобы ценой своей жизни, посмертия и души защищал меня. Иначе я ему устрою такой ад, что ледяной седьмой круг, если он существует, покажется ему курортом. Схватив три куска металла, которые были выплавлены как-то криво, я кузнецу за это отдельно по голове настучу, сорвал с себя рубашку, после чего ей перемотал третьих слитка. Зачем, я не понимаю, просто хотелось так сделать. После того, как вся кровь с рубашки испарилась, слитки приобрели красный оттенок. И их название сменилось на кровавый железный слиток. Черт пойми, чем он отличается от обычного, но что-то мне подсказывает, что он явно лучше. Взяв еще один слиток железа, я все четыре слитка бросил в горн и начал с такой силой пускать туда потоки воздуха из мехов, что пламя чуть ли не до потолка вздымалось. В определенный момент шум со стороны коридора мне показался очень странным. так что мне пришлось выскочить и проверить, что там. А все оказалось печально и забавно одновременно. Огор с одним процентом здоровья схватил какого-то незадачливого игрока и просто начал раскручивать на месте прямо перед входом в тронный зал. Причем он крутился с такой скоростью, что его лицо просто невозможно было разглядеть, а игрока было видно сразу в нескольких точках. Дела. «Время еще есть!» – проговорил я себе под нос и убежал обратно в кузницу. Достав с помощью щипцов каждый слиток по отдельности, я начал колотить их все разом. Потом, пока они еще были горячими, скручивать всю конструкцию. Потом снова бить, потом снова скручивать. Бить и скручивать. Пока я думал, что именно хочу сделать, металл начал медленно остывать. Так что думать времени у меня особо и не было. «Нужна кирка, но судя по потускневшей иконке Огра, кирка сейчас будет только мешаться. Потом сделай ее, металл еще есть!» Из коридора послышались крики кузнеца, а также еще нескольких игроков, которые стали жертвами красного ящера. У моего подчиненного здоровье убывало буквально на глазах, так что я заторопился еще сильнее. В конечном итоге, когда я совершил последний удар по заготовке, Все вокруг вспыхнуло багрово-красным пламенем, а с потолка начала капать кровь. Брррр, жуткие эффекты. Или это не эффекты? Да, все же это красного так разорвало на куски, а вокруг просто было пламя, созданное каким-то магом. Не доделав свою работу, я быстро обмотал еще горячую рукоять теми самыми обрывками рубахи. после чего взял еще горячий витой меч и мгновенно вонзил его в тело того самого игрока, попутно отбиваясь от какого-то разбойника молотом. Точнее, я пытался по нему попасть, но эта гадина была слишком быстрой. «Да стой ты, тварюга!» – сказал я, постоянно уворачиваясь от его ударов кинжалами. двигая витым мечом в теле вопящего то ли от боли, то ли просто от происходящего мага. Кстати, пахло от него так себе. «Сам стой, тварюга!» Крикнул он практически в лицо, из-за чего я аж ошалел. Последний удар все же я пропустил, но и он оказался в своеобразной ловушке. Маг уже умер, молот я убрал в инвентарь, Так что одной рукой я держал почти полностью остывший клинок, а второй рукой держал за кисть этого ловкача, что вонзил свой клинок мне в брюхо. — Попался! — торжественно воскликнул я, а потом проследил за хитрым прищуром этого мелкого. Кстати, в прямом смысле мелкого гада. Сделав быструю рокировку, успел заметить, как быстро физиономия этого ловкача изменилась с хитро торжественной на испуганно обиженную. А вот обижаться не на что, нефиг глазами смотреть на своих товарищей – важный момент. Про этот самый момент. Стоило нам поменяться местами, как тут же на голову этого разбойника рухнул каменный молот полуголова воина. Ниже пояса он был облачен в обычные тканевые штаны. Даже без обуви был. А остальной одежды у него в принципе не было. Конон! Уточнил я у него, после чего поймал его охреневший взгляд. «Да ладно, чувак, у тебя просто нет фантазии!» «В смысле? У меня нет фантазии?» Взревел он. Тут уже было непонятно, то ли он так хорошо вжился в роль, То ли он просто тупой, так как когда он начал реветь, то руки согнул в локтях, грудь выпучил вперед, а молот вообще опустил вниз. Пф, дурак! фыркнул я, просто вонзив в него витой клинок, который в нем тут же до конца остыл, а после еще также оприходовал его молотом по голове. Так-то сражаться с боссами. Я вам тут всем устрою соус лайк. Когда я вышел в коридор, несколько побитые игроки, одежда которых была весьма потрепана, поглядели на меня с неким уважением в глазах. Знают, что это такое. Знают, чем может закончиться схватка с боссом. И тут меня пробил просто зловещий смех. Обычно такое происходило, когда в тех стареньких играх, где тебя мог прикончить любой монстр правым мизинцем левой ноги, босс переходил в новую стадию. И вот это на некоторых повлияло сильнее, чем смерть минимум четырех групп за десяток минут. Они просто переглянулись и дали драпу подальше, успешно по пути проваливаясь в еще не задетые волчьи ямы. Наступило короткое затишье, которое дало мне время быстренько оценить клинок, что у меня получился. Витой меч кровавого огня. Качество эпическое. Урон физический. 145, 285. Урон огненный. 85, 105. Прочность 0 из 10 тысяч. Требование 10 уровень. Сила 40, выносливость 30, ловкость 40. Эффекты. С вероятностью 30% вызывает кровотечение на 50 урона в секунду. Ловкость плюс 20, сила плюс 20, выносливость плюс 20, интеллект плюс 10, мудрость плюс 10, восприятие плюс 10. Ох, вот это я понимаю, горячая штучка. Теперь понятно, почему так странно пахнет. Это пахнет так от самого меча. Словно он бесконечно сжигает плоть. Привыкнуть к этому запаху можно, но, блин, какой же это все таки противный запах. Когда я оторвал взгляд от меча, передо мной уже стояли три воина с щитами, полностью преграждая мне путь в главный зал. За ними стояли воины полегче, Дальше лучники и маги, которые стояли как-то в разнобой. Вспомнив старую шутку, которая как-то раз сработала, я направил воина в свой новенький меч, набрал побольше воздуха в легкие и с мрачным выражением лица очень медленно проговорил. «Чары-мары, хуры-муры, да снизойдет сей кары три». Повисла какая-то неловкая тишина. Даже возникло ощущение, что где-то начали петь птички, вызвав смешанные чувства внутри. Воины переглянулись между собой, потом посмотрели на меня. Да как начали ржать! Их смех полностью поглотил всю толпу, которая чуть ли не по полу каталась, усмехаясь над тем, что сейчас произошло. «Ну-ну!» улыбнулся я. «Зря вы так». И тут сработала, как говорится, удача. Или чудо. Без разницы. Пока большая часть игроков от всей души со свинячим визгом каталась по полу, неожиданно по ту сторону толпы появилась горстка змеи людей двое из которых были облачены в металлические доспехи. Сразу позади смеющихся воинов начались раздаваться крики ужасов, так как ящеры не только оборудовали своим вооружением, которое было у каждого из них, кстати, их было семеро, но также впивались в свои жертвы острыми, как бритва с зубами, раздирая ткани кожу при первом же клац. Когда эта троица почти синхронно повернула свои головы в сторону нового противника, Я тут же рванул в атаку, насадив одного из них на новый клинок, который как сквозь масло прошел через плохой металлический доспех, а из головы второго сделал колокол, ударив по металлическому котелку своим молотом. На третьего же управы не нашлось, так как руки у меня всего, увы, две. Первый воин щитом умер, когда я по нему еще раз ударил молотом. Вот только колокольного трезвона не последовало, так как после первого удара нарушилась структура шлема. В общем, шлем после первого удара прогнулся, а после второго вообще лопнул. Ну, а второй умер после того, как ему началось сносить хитпоинты кровотечения. «А вы угорали!» – как-то наивно сказал я, а воин, что остался один, кивнул мне. «Да, брат, не зря про тебя ходили мистические слухи. Странный ты, босс!» Сказал этот воин, после чего поправил шлем на голове и выставил щит перед собой, сразу же толкнув меня им. Что называется, зазевался. Этим слабым толчком он меня как-то умудрился оглушить, отправив нокдаун аж на целых пять секунд. за которые он мне успел снести добрые две трети здоровья. Когда я отошел от стана, то сразу же, как следует, пнул в область живота воина, что открылся для замаха мечом. Тот аж плюхнулся на пятую точку, выронив свой меч. Долго церемониться я с ним не хотел, так что просто начал размахивать двумя руками с оружием в каждой в направлении воина. почти сразу отправив того на перерождение. Когда я с ним разобрался, ко мне уже летело два мечника. Вот они почему-то внушали больше опасений, чем та троица с щитами. Встав боевую стойку, я занес правую руку с мечом назад, а левую руку с молотом выставил вперед. Когда первый уже подлетел ко мне, то я просто пригнулся, перекинув того через себя». а второго тут же поймал ударом головы ровно в нос. Мне было больно, ему было больно, и мы оба были сейчас явно несчастливы. Но зато он встанет, а я нет. Так что пока первый летун вставал на ноги, второй апрокидун уже оказался в точке возрождения. «Сколько я зарезал, сколько перерезал...» Вспомнил я фразу из одного своего любимого фильма, а тот лишь нахмурился и посмотрел на меня, как на дурака. то на вас! Не знаете вы классику!» «А тебе-то откуда знать про классику?» – усмехнулся этот воин. «Ты лишь глупая программа, которая говорит и делает то, что в нее заложили!» «А ты уверен в этом?» Спросил я у него, при этом несколько загадочно улыбнувшись. У воина сразу на лице отобразилось сомнение, задумчивость, даже некое просветление было. Но когда он попытался что-то сказать, ему аккурат в оба глаза и рот прилетели стрелы, из-за которых его тело тут же пошло на возрождение. Ну и разум, соответственно, тоже. Развернувшись, я осмотрел поле боя. Кого-то ящеры просто добивали, так как они и так уже были сильно изранеными. Пара ящеров за кем-то умчалась в сторону выхода, при этом что-то злобно шипя. Некоторые тыкали заточенными палками волчьи ямы, явно наслаждаясь страданиями игроков. А вот это уже меня несколько взбесило. Подойдя к одному из этих ящеров, я не сдержался и убрав заранее молот в инвентарь, с такой силой врезал ему под затыльник, что ящер мгновенно умер, а оповещение о его перерождении просто не поступило. Э. Умер что ли? спросил я сам у себя, а потом посмотрел на остальных, что сейчас были не так далеко от меня. У всех у них глаза были такого размера, словно их взяли и увеличили в редакторе персонажа эдак раз в двадцать, точно не меньше. Что-то начинает напрягать эта игровая модель удивления монстров. Я, конечно, понимаю, что чем больше глаза, тем сильнее удивление. Но не настолько же огромными их делать. Эх... Посмотрев текущее состояние своих подчиненных, заметил, что на перерождении всего два монстра, в живых шестеро, а одно место вакантное, то есть никем не занятое. О как, получается все же я его прихлопнул случайно? Ну и пусть. Другим будет уроком, что мучить игроков нельзя. Я против насилия. «Только честные убийства, приносящие легкие смерти!» Начал гаркать я направо и налево, буквально метая молнии из глаз. «Если еще раз хоть одного увижу, то пришибу уже двоих. Всем понятно?» Ответом была лишь тишина и легкие стоны попавших в ловушки игроков. Взяв в руки деревянное копье... Я прошелся по всем волчьим ямам и быстренько оборвал мучения этих недобитков. После чего на меня свалилась такая усталость, что я готов был буквально рухнуть на месте. Внимание! Вы преодолели порог десятого уровня. Доступно преображение тела в соответствии с вашими запросами и окружающей вас средой, в частности, включая обитателей. Возможен первый выбор расы. Для перехода в редактор персонажа необходимо перейти в место отдыха, лечь и закрыть глаза, а остальное за вас сделает система. Еле дойдя до первой попавшейся койки, я мельком глянул на свой уровень, который был уже четырнадцатый. Распределять очки между путями мне было лень, Так что я пока просто отмахнулся от всего этого, улегся на кровать и закрыл глаза. А система сама перенесла меня на светлую поляну.